Глава 22. Андрей. На сообщение Таня не отвечала, впрочем, как и на звонки. Я продолжал попытки наладить общение, пока безуспешно. Преступником себя не считал, я вообще с Артемом поступил гуманно. Таня об этом никогда не узнает, но я бы убил парня на месте, если бы в тот день он палкой попал по ней. Свое я буду защищать до последней капли крови. Вот так. Переступая через преграды, буду сметать все на своем пути. Никому не позволю тронуть мою семью. Вернулся я в этот злополучный вечер домой поздно. Завис в баре у Германа. Алина с мамой съехали, о чем меня сразу же предупредила охрана. Я просто облегченно вдохнул и выдохнул. Расслабиться было рано. Понимал, что на этом история не закончится, и оказался прав. Утром в офис пожаловала Ольга Николаевна. Никогда не прятался, не уходил от проблем, а тут возникло непреодолимое желание сказать Лидии, что меня нет. Разговор наш был коротким. Мне поставили вину, что состояние дочери резко ухудшилось после нашего разрыва и намекнули не затягивать с обещаниями. Хотелось бы верить, что Алина к нашей встрече не имела никакого отношения. Я предложил Ольге Николаевне забрать вещи дочери из кабинета, но она отказалась. Ирбегу дал распоряжение вернуть в ближайшее время Артема. Можно было заставить парня сказать, что был пьян и нёс ахинею, но это могло усугубить мое и так шаткое положение. Таня не поверит. Пусть он возвращается, но на глаза не попадается. Мне срочно нужен был дизайнер, который займется переделкой особняка. Таня, возможно, согласится поговорить со специалистом? выразит ей свои предпочтения в оформлении дома, цвет, стиль, дизайн. Сверив время на часах с графиком уроков, я снова набрал Тани. Вызов в очередной раз она не приняла, но прислала сообщение. «Андрей, у меня занятие». Или она все еще обижается на меня, или этот тип из министерских опять ошивается рядом. «У тебя сейчас перемена. Когда мы сможем поговорить?» «О чем?» «О чем?» «У нас нет тем для разговоров!» Бросив телефон на стол, я поднялся и подошел к огромному окну, раздраженно растер лоб. «Какого хрена происходит? Может, она все еще любит Артема?» Одна лишь мысль об этом меня ужасно злила. Поднимала такую волну ярости, с которой с трудом получалось совладать. Пять лет назад я сумел о ней забыть. Я понимал, что испортил девочке жизнь, но сейчас был готов все исправить. Тане, видимо, это не нужно. Неужели очередное испытание? Проверка на прочность, выдержу или сломаюсь? Подняв голову, посмотрел через стекло на небо. «Не сломаюсь», — шепнул куда-то туда, на самый верх. Подошел к столу и принялся печатать текст. У нее уже прозвенел звонок на урок, но ничего прочитает на следующей перемене. «Обо всем, Таня. Она о Я не могу оставаться долго вдали от вас. Я написал правду. Постоянно ловил себя на том, что хочу сорваться к ним, провести день или вечер вместе. У нас все произошло неправильно. Свадьба, которая не являлась таковой, рождение сына, о котором я ничего не знал. Да и теперь все не так. Пруну пролом, как танк. Она девочка, которой нужны ухаживание, внимание, забота. А у меня на все это нет времени. В компании серьезные проблемы, нет роста прибыли, а нам возвращать огромные долги. План по наказанию Вашовых продвигается медленно. Конечно, если бы не эти алчные женщины, в моей жизни бы не появились Макс и Татьяна. Но прощать им то, как они поступили с отцом и моей Таней, я не собирался. Телефон на столе издал короткий сигнал, входящее сообщение. Я удивился, когда увидел, что Таня, несмотря на урок, ответила мне. «Андрей, я уже не знаю, чему и кому верить. Что это может означать?» Странный текст сообщения вызвал во мне тревогу. Неужели это все из-за недоумка, которого я отправил на Ямал? Или произошло что-то, чего я не знаю? Пока я думал позвонить ей или дождаться перемены, она прислала еще одно сообщение. Точнее, переслала чужое послание. Если ты думаешь, что нужна Андрею Черногорову, то очень сильно ошибаешься. Он хочет получить сына. Как только мальчик к нему привяжется... От тебя избавиться. Я перечитывал эту грязь раз за разом. Кто так умело может играть на страхе матери? Кто? Я уже ненавидел человека, который посмел такое написать. Представляю, что там себе придумала Таня. Ей же много не надо, чтобы увидеть во мне монстра. Подтверждение моим догадкам пришло почти тут же. Андрей, давай остановимся. Макс, это все, что у меня есть. Я никому не позволю его отнять. Андрей! «Пожалуйста, забудь о нас». Судя по тому, что она продолжала печатать одно сообщение за другим, Таня ужасно расстроена. Не дожидаясь очередного оскорбительного для меня послания, накинул костюм и вышел из кабинета. «Андрей Андреевич!» — поднялась из-за стола Лида. «Перенеси, пожалуйста, все встречи». Порвавшись в кабинет начальника безопасности компании, я с порога заявил. «Ирбек, вот это сообщение кто-то вчера отправил Тане». Положил перед ним... Телефон с текстом послания. Глаза мужчины удивленно округлились. Грязно. Есть догадки? Нет. Найди того, кто это сделал. Из-под земли достань. Я тебя понял, Андрей. Девочка в шоке? Я смачно выругался, а затем немного спокойнее добавил. Она и так мне не доверяет. Ты сейчас к ней? Догадался он. Да. В то, что мне удастся ее переубедить, я не очень верил. Таня пуглива, как лань. В свое окружение она кого попала, не пускает, но нужно было хотя бы попытаться развеять ее страхи, пока она себе каких-нибудь болячек не заработала. «Удачи!» — бросил Рбек, когда я выходил из его кабинета. «Она мне понадобится». Когда я уже приезжал к школе, позвонил Рбек. Конечно, хотелось бы верить, что он так быстро отыскал злоумышленника, но я почему-то в этом сомневался. Вряд ли бы кто-то так тупо подставился. «Да», — принял вызов. «У меня плохие новости», — прямо выпалил он. «Что еще?» — напрягся я. Газетчики узнали о твоем сыне. Свернув на обочину, я изо всех сил врезал по рулю. Громкий протяжный гудок выражал все те эмоции, что сейчас бушевали во мне. Она же подумает, что я сам все это подстроил. К детскому саду я отправил охрану. «Стань там сам как-нибудь, разберись», — подумал Рбек о том же, о чем и я. «Таня...» Я не смогла уснуть ночью, проворочилась до утра. Проверяла телефон каждые полчаса. Зачем? Ждала, что мне пришлет развернутое объяснение? С подробным планом, как заберут у меня Макса и избавиться от меня? Нет. Меня поглотил неконтролируемый страх. Вспомнила прошлое, прокручивала в мельчайших деталях поведение Андрея. На звонки и сообщения Черногорова я не отвечала просто не представляла, о чем мне с ним говорить. В душе разрасталась паника похлещей той, что появилась несколько недель назад, когда он вернулся в мою жизнь. Сорвалась на регионе Алексеича. Встретив меня в вестибюле, он приторно сладким голосом спросил. «И зачем нужен был весь этот цирк? Что, извините? Никаких же занятий не было? Я видел, как вас в коридоре бесцеремонно лапал мужчина». «Вы хоть понимаете, что подрываете моральный облик учителя?» В его словах присутствовала огромная доля истины, но сегодня ей не настроена была слушать норовоучения. «Отдаете отчет своим поступкам? Вас могут уволить по статье», — поразвучала, как завуалированная угроза. «Решила сделать грязную работу чужими руками?» Разозлилась. «Даже не так. Он своей трусостью вывел меня из себя. Как взрослый, состоятельный мужчина — Может быть, таким мелким, ничтожным. Родион Алексеевич, с этими вопросами, пожалуйста, к руководству. Извините, у меня урок, а я уже устала. В последние дни провела столько открытых занятий. Мой намек был более чем прозрачным. Некоторые педагоги за свой 30-летний стаж столько не проводили. Оставив его возмущенно хватать ртом воздух, я прошла мимо и поднялась в свой класс. В тот день он меня больше не беспокоил. Зато Андрей не отставал. Чем напористе становилось его внимание, тем сильнее я волновалась. Если и дальше продолжу держать все в себе, сорвусь. Взвесив возможные последствия своего поступка, я все же переслала ему сообщение, которое он так сильно простревожило мое сердце. Страх сковал не только душу, но и мозг. Я стала умолять его оставить нас в покое, знала же, что это бессмысленно, Легче было добиться личной встречи с президентом, чем остановить жесткую машину, сметающую все преграды на своем пути. А потом случилось нечто. Андрей ворвался в класс посреди урока. Не постучав, не извинившись, просто открыл дверь, вошел уверенной походкой и схватил меня. Спрятал в медвежьих объятиях. Я даже не успела возмутиться. Мой одиннадцатый А выпал в осадок. Это если использовать их сленг. Впрочем, меня бесцеремонность Андрея тоже шокировала. «Ты что себе позволяешь?» — прошипела я ему. «Куда-то в область подмышки». «Все, меня точно уволят. Сплетен теперь не избежать. Ребята, они уже взрослые, все понимают, но такой повод обсудить Танечку они не упустят». «Привет, ребята», — обратился к классу Черногоров. «Я все это время продолжала шипеть и не агрессивно вырываться». Кто-то из учеников ответил на приветствие но большинство проигнорировали. «Я муж Татьяны Петровны, Андрей Андреевич». «Испугался за супругу», — сухо пояснил он. «Вот зачем он все это сказал?» «Не придумав ничего лучше, я попыталась его ущипнуть за живот, но ухватить мышцы тренированного пресса оказалось не по силам. Если вы не возражаете, посижу с вами. А затем тихо мне на ухо. Надо срочно поговорить». Не добавив больше ничего, прошел и сел на заднюю парту. Еще один открытый урок, мысленно застонала я. Поговорить о чем? До конца занятия осталось минут пятнадцать. Следующим уроком у меня окно, но я не была уверена, что хочу беседовать с Черногоровым. Сконцентрировать внимание учащихся было сложно. Я видела в их глазах любопытство, но оно не относилось к предмету. Мой супруг занимал их мысли. «Наверное, мне и правда лучше уволиться». «Зачем ты так?» — устало уронила лоб на ладони. «Я даже не встала из-за стола, когда прощалась с учениками, и теперь не собиралась». Черногоров поднялся и пересел за первую парту прямо напротив меня. «Тань, ты поверила?» С едва заметной обидой в голосе. «Поверила». Подняла на него взгляд, на миг уловила в его глазах боль и что-то щелкнуло в груди. Хотелось верить, хотелось, но было так страшно, ведь ошибка может стать фатальной. «Я же слово дал, что никогда не обижу», — продолжил Андрей. Я вспомнила и другое его обещание — не целовать и не трогать без моего согласия, хотя я помню его признание, что он не может его сдержать. «А это обещание сможет?» «Я лучше сдохну, чем его нарушу», — словно прочитав мое сомнение во взгляде, выдал он. И я увидела, что не лгал. Во взгляде, в мимике лица, в том, как напряженно было все его тело. «Танечка, верь!» Голос сел, звучал еще ниже. Эта Танечка проникала под кожу, растекалась по крови и заставляла сердце стучать чаще. «Не обману!» Не успела ему ничего ответить, в класс вошел Роберт Алексеевич, в руках держал два стакана кофе. Пришел мириться. «О, вы снова заняты?» Я отметила, что мужчина забыл о вежливости и не поздоровался с Черногоровым, как, впрочем, и не извинился за свое вторжение. Хотела обсудить с вами ряд важных вопросов. Как только освободитесь, зайдите в учительскую, прозвучало почти как приказ. Скулы Андрея напряглись, как и руки, которые он сцепил в замок, когда увидел Роберта. Освобожусь после седьмого урока. Холодно, в манере строгой училки, произнесла я ему в спину. Мужчина споткнулся. Горячий напиток залил не только его руки, но и идеально чистые рукава. Ругаясь себе под нос, он покинул класс. Пауза продлилась несколько секунд. Затем Черногоров взял себя в руки и продолжил. «Таня, есть еще один неприятный момент, который срочно нужно обсудить». Андрей волновался. «Как я это поняла? Не знаю. Хочу сразу предупредить, это не я», — твердо произнес он. Ты обо мне невысокого мнения, но до такой низости я бы никогда не опустился. Ты о чем? Тревога уже проникла мне в поры и начала медленно парализовать мозг. Журналисты узнали о Максиме. Поднял руку в предупредительном жесте и продолжил. Я пока не знаю, кто слил информацию. Конечно, это могут быть папарации, которые вечно охотятся за сенсацией, но я в этом сомневаюсь. Кто-то же прислал тебе то сообщение? Зло проговорил он. Если Андрей сказал правду, получается, кому-то все это на руку. Они даже не побрезговали поставить под удар ребенка. Таня, вам нужно как можно скорее переехать ко мне. Вроде мы это уже обсуждали, но после вчерашней ночи я успела передумать. Помотала головой. Пойми, так будет лучше. Я должен обеспечить вам полную защиту. Найми пару охранников, которые будут провожать нас до детского сада и обратно, на ходу придумывала я. «Таня, это не выход. Ты сама прекрасно это осознаешь. Я не хочу менять привычный уклад жизни. У Максима в садике друзья, у меня работа. А я должен вас защитить», — перебил меня он. «Я не готова прямо сейчас взять и сорваться неизвестно куда», — выдала на эмоциях. Черногорова задевали и слова, и тон, но он продолжал меня убеждать. «Ладно, давай сделаем вот так. Соберу пресс-конференцию и сделаю заявление». «Вы пока переедете к моей маме. Дом большой, места всем хватит. Охрана будет возить тебя на работу, Максима в садик, а там посмотрим». «А где будешь жить ты?» Андрей пристально посмотрел на меня, словно считывал с лица информацию. Уголки губ почти незаметно приподнялись. Он понял, что от его ответа будет зависеть мое согласие. «Пока у себя. Займусь компанией и ремонтом». Буду приезжать в гости, проводить время с сыном. Мы оба поняли, что он не договорил предложение. Где-то в уголочке души страх стал сменяться другим чувством. Надеждой.